Глава шестнадцатая. Нина. Артура в ресторане не оказалось, чему была безмерно рада. И так точно без его взглядов загадочных. Одна из официанток предложила кофе, а я, вспомнив, как провела утро над унитазом, мужественно отказалась. В голове стоял туман от недосыпа и мрачных мыслей, что атакует мозг завидной регулярностью. Море мыслей, и ни одной обнадеживающей. Я не представляла, как скажу Варламову о беременности. Привет. Я знаю, что ты ушел от меня, и тебе нет до этого дела, но я беременна. Так, что ли? Чушь. А стоило ли вообще говорить ему? С тех пор, как он бросил свою семью, едва ли вообще имеет право хоть что-нибудь знать обо мне. Но, с другой стороны, ведь это его ребенок. Об аборте, разумеется, речи даже не шло. Ни за что не стану убивать своего малыша. Даже если он будет отвергнут отцом, я ни за что не откажусь от своей кровинушки. Ближе к полудню мне стало намного легче, и даже получилось съесть салат. Зверски хотелось курить, но все вредные привычки придется забыть надолго. Что ж, возможно, это неожиданная беременность даже к лучшему. А почему бы, собственно, и нет? Пока поработаю в ресторане, а потом займусь фрилансом. Раньше у меня неплохо получалось, правда, делала я это со скуки больше. Заработка там немного, но для мамочки в декрете самое оно. Понятно, что раньше я ни в чем не нуждалась, поэтому и не задумывалась о таких вещах. Но сейчас, кажется, пришло время. Уверена, Яну с Кирюшей Варламов обеспечит, а Кроху я и сама как-нибудь прокормлю. Живут же как-то матери-одиночки, и детей своих на ноги ставят без мужей а я чем хуже. После обеда выслушала жалобы небольшого коллектива друг на друга. На старую проводку, на кухне и кучу всего того, что мне знать вовсе не нужно. Пообещала решить с Артуром самые важные вопросы в кратчайшее время и со спокойной душой решила позвонить детям, справиться об их успехах. Но как только достала из кармана мобильник, он зазвонил, а на экране высветился неизвестный номер. Сердце пару раз бухнуло в груди. И замерла в тревожном ожидании. Только не это. Я уже и позабыла о том мерзком типе, что доставал меня звонками и требовал нашего с Варламовым развода. Что еще нужно этому подонку? Пока раздумывала, звонок прекратился, и на экране всплыло новое сообщение. — Ну как тебе фото? А в конце идиотский хихикающий смайлик. — Что еще за фото? — нахмурилась пытаясь понять смысл всего послания. Но так ни до чего и не додумалась. Оставьте меня в покое. Я выполнила ваши требования. Больше не беспокойте меня. Достаточно. Отправила ответ и выдохнула. Может, стоит все-таки поговорить с Варламовым? Пусть в конце концов приструнит свою девицу и ее дружков. Пообещала себе подумать об этом чуть позже. И снова взяла в руку мобильный, чтобы позвонить детям но меня снова прервали на этот раз номер не был скрыт но тоже не определился да что вам от меня нужно не надоело еще нина ивановна прозвучал приятный мужской голос совсем не похожий на тот мерзкий и прокуренный да это я кто вы вас беспокоит опер уполномоченный уголовного розыска нефедов илья сергеевич кто что-то внутри оборвалось от напряжения и какого-то необъяснимого страха. Уголовный розыск, Нина Ивановна. Дело в том, что вашего мужа в динамике что-то затрещало, и дальше я ничего не поняла, но того, что успела услышать, хватило, чтобы снова закружилась голова. Так, подождите, вы что-то путаете? Или это какая-то идиотская шутка? Мой муж сейчас должен находиться в офисе своей компании. Я буквально вчера с ним говорила, и было все нормально». «Варламов Вячеслав Николаевич!» Закрыв рот ладонью, зажмурилась, тряхнула головой. «Нет, это все мне чудится. Он же не хочет сказать, что Славу...» «Да», — выдохнула в трубку, находясь уже в полуоборочном состоянии. «Скажите мне, что с ним? Все хорошо, прошу». «К сожалению, этого я не могу утверждать». Сочувствующий тон полицейского заставил сдрогнуть. «Но он жив. Пока». Из груди вырвался протяжный стон, и я вскочила со стула. — Говорите адрес. — Лиана. — Что ты натворил, идиот? Девушка кричала на весь парк, ничуть не стесняясь немногочисленных прохожих. — Я сказала тебе просто подбросить ей фотографии. Что ты сделал? — Слава теперь в больнице, — толкнула мужчина в грудь. Но тот лишь только слегка покачнулся. — Ты сама отказалась платить, — прошипел на нее хмырь обдав лицо перегаром. «Или надо было тебя по башке стукнуть? Это запросто. Только попроси!» Леона сжала кулаки. «Кто только надоумил ее связаться с этим кретином? Ведь все так хорошо шло. Ты моего мужчину ударил, ублюдок! В каком месте он твой, сучка ты больная? Ты еще сама мне бабло будешь отсёгивать, чтобы никому не рассказал, что творится в твоей ёбнутой головушке!» Кмырь громко заржал, а девушка, слегка улыбнувшись, огляделась по сторонам. В следующий момент выкинула руку с ножом и полоснула им по горлу мужчины. Тот захрипел, схватил ее за рука в куртке и упал на колени. «Сука!» «Иди же теперь, расскажи!» Оттолкнула его от себя и поспешила скрыться за кустами. Сев в машину, ударила по рулю и закричала. «Почему все так? Каждый раз кто-то меняет ее планы, и все задуманное катится в тартарары И кто в этом виноват? Она. Только она одна, слабая неудачница, ни на что не способная, никому не нужная. Он все равно будет моим. А тебе придется уйти», — заявила своему отражению в зеркале и, запрокинув голову, дико захохотала. Нина. Слава лежал на больничной койке, словно неживой, мертвенно-бледный, осунувшийся весь. Что-то внутри оборвалось, и я поняла, что еще немного и просто не выдержу всех этих бед, что свалились на меня тяжким грузом. Не осилить их мне одной. Сердце заныло от боли. А на глаза навернулись слезы. Сразу же забылись и ярость, и гнев, и обиды. Словно не с нами все это произошло, а с кем-то другим. И так тоскливо вдруг стало. Так голос его услышать захотелось. «Я подожду вас в коридоре, Нина Ивановна. Мне нужно задать вам пару вопросов». Нефедов вышел из палаты, а я осталась наедине со Славой. «Противно пищит датчик». Слишком яркий белый свет и катетер в его вене. Что-то запредельно жуткое. Даже не верилось, что передо мной лежит мой муж. Он никогда раньше не бывал в больницах, за исключением моих родов. Всегда здоров, всегда силен. Я даже предположить не могла, что однажды увижу его таким. Сделала шаг. Потом еще один. И еще. Повязка на его голове пропиталась кровью, и мне захотелось ее снять. Снять и убедиться, что это краска и вообще все произошедшее чей-то глупый розыгрыш. Жестокий, бессердечный, но розыгрыш. Что же с тобой произошло, Варламо? Погладила его по колючей щеке. Прикусила губу до крови. Что ты там делал под мостом тем? Откуда столько секретов? Мы раньше так жили, и я просто ничего не замечала? Или же он изменился за столь короткое время? Врачи так и не сказали мне, когда он придет в себя и придет ли вообще. Не сказали так же и о последствиях, но намекнули, что они могут быть. Травма сильная и даже не одна. Кто знает, что теперь будет? Тихо вслипнуло, и первые слезы покатились по щекам. Не смей умирать, Варламов. Ты должен жить ради наших детей, и пусть я тебе не нужна. Но их оставлять ты не имеешь права. Мелкой дрожью затряслись руки, и снова поступила тошнота. Он не ответил, даже не пошевелился. И я вдруг представила, что будет, если слава так и не придет в себя. Как мы переживем это? Нет, нет, он должен очнуться. И пусть хоть трижды меня ненавидит, считает шлюхой. Да что угодно, лишь бы остался в живых. И с последствиями мы вместе будем бороться. Только бы очнулся. Детям так и не позвонила. Я просто не знала, что им сказать. Не представляла даже. Я никогда не была в такой ситуации. Не готовилась к подобному и сейчас, глядя на бессознательного Варламова. До конца не верила в то, что все это происходит на самом деле. Я сидела рядом с ним около часа, пытаясь прийти в себя, собраться с мыслями и просто настроиться на разговор со следователем. Знала, что придется вывернуть наружу все наше грязное белье, вытащить на люди всех скелетов и на меня будут смотреть, как на брошенку, коей я, в принципе, и являюсь. Но как это объяснит произошедшее? Что делал Варламов у того моста, где его нашли? Почему машина стояла в двухсот метрах от места происшествия? И кто те подонки, совершившие такое? Кто бы ответил мне на эти вопросы? Так значит, вы утверждаете, что у вашего супруга была любовница? Нефёдов в очередной раз достал из пачки сигарету, повертел её в пальцах, понюхал и снова вернул на место. чего то раздражала эта его манера. Да и сам следователь подбешивал. Не то, чтобы он был настолько неприятен, нет, но его присутствие напоминало мне о том, что там, в здании напротив, лежит мой Славка, весь в проводках и бинтах. А этот мужичок с залысинами в поношенном пиджаке не делает того, что должен делать, просто треплется. Нет, я не утверждаю, я ее никогда не видела, но я чувствую, что эта женщина существует. Мой муж ушел именно из-за нее. «Ну, я так думаю». Хм. «Мне так и записать в показаниях, что вы чувствуете наличие любовницы?» «Да пишите вы, что хотите. Я не понимаю, к чему эти разговоры. Может, вы сами поищите ее и потом скажете, была ли у моего мужа любовница или нет?» Говорила я слишком эмоционально. «Чего делать? Наверное, не следовало бы». Но Нефедов лишь равнодушно нюхал свою сигарету и остраненно кивал. «Нина Ивановна». Как видите, я не вызвал вас повесткой, дал вам время побыть с мужем, и беседуем мы в непринужденной обстановке. Я понимаю, как вам сейчас тяжело, и ни в коем случае не давлю на вас, и прошу вас, прекратите воспринимать меня как врага. Я узнаю, что случилось с вашим мужем, и найду виновных в нападении, но вы должны мне помочь». Я вздохнула, спрятала лицо в ладонях. Уже около двух часов подряд длились эти пары вопросов, и я категорически не понимала, что Нефедову от меня нужно. Рассказав от начала до конца о том, что происходило в нашей жизни в последнее время, я раз за разом была вынуждена повторять все по-новой, и это неимоверно нервировало. Но следователь продолжал давить, задавать одни и те же вопросы в разных вариациях, и заканчивать, похоже, не планировал. Я рассказала вам все, что вы хотели знать. Если вы собираетесь узнать у меня, кто избил моего мужа, то ничего не выйдет. Видите ли, это я хочу услышать от вас, кто и почему это сделал. Когда появится новая информация, я с радостью встречусь с вами снова и все расскажу. А теперь, извините, мне пора забирать детей из школы». Я положила деньги за чай на стол и поднялась со стула. «Что ж, спасибо за содействие, Нина Ивановна». Как только что-нибудь прояснится, я вам позвоню. Нефёдов кивнул мне на прощание и уткнулся в своей бумажки. Вышла на улицу, втянула в себя побольше кислорода и застонала. Что же это? Когда закончится весь этот кошмар? А главное, чем? Что ждёт меня и моих детей в итоге? Полезла в сумку за ключами. И не отыскав их, вспомнила, что я без машины. Взглядом наткнулась на тот самый конверт что еще утром забрала из почтового ящика и, вытащив его, повертела в руках.